Глава шестая. Наши дни. «Я устала. Куда мы идем?» Облизав сухие губы в очередной раз, обратилась к Агате Саша. Они топтали траву и острые ветки босыми ногами, уже бог знает сколько времени. Солнце сейчас занимало самую верхнюю точку на небе. Правда, из-за высоких могучих стволов и густой листвы, скрывающей большую часть небосвода, до земли опускались лишь тонкие нити света, и лес всегда находился в состоянии искусственного вечера. Агата, не сбавляя скорости, шла впереди. Она лихо перепрыгивала через гниющие на земле поваленные ветром деревья и торчащие острые пни, и также шустро продиралась сквозь густые острые заросли, способные в миг выколоть глаз, распороть рот или ноздри. Саша периодически теряла Агату из виду, несмотря на то, что шла всего в нескольких шагах от нее. Лесной костюм девочки мог бы легко соперничать с лучшим камуфляжным обмундированием. «Не переживай, осталось совсем чуть-чуть», — не поворачивая головы, ответила Агата. Девочка сказала это шепотом, но Саша отчетливо услышала каждое слово, будто Агата говорила ей прямо в ухо. Между ними устанавливалась какая-то необычная связь. «Зря мы уходим так далеко, там же был выход». «Может, стоит попробовать перепрыгнуть те невидимые заграждения? Как думаешь?» — устала спросила Саша. «Нам надо вернуться. Тебя ищет папа». «Не двигайся», — резко, но совершенно спокойно сказала Агата, став на месте как вкопанная, когда ее спутница занесла ногу для очередного шага. «Почему?» — сорвался шепот с дрожащих губ Саши. Внутри у нее все сжалось от внезапно нахлынувшего страха. Агата развернулась на месте и, быстро сократив дистанцию, подошла к Саше, а затем, подняв с земли какую-то палку, бросила под ноги девочке. Что-то подпрыгнуло в воздух и, взметнув пожухлые листья и землю, громко щелкнуло. Металлическая пасть капкана, способная с легкостью перекусить ноги взрослому мужчине, сомкнулась в нескольких сантиметрах от Саши. Из ее груди вырвалась только сдавленное Ах! От волнения в глазах потемнело а ноги начали подкашиваться, грозясь не выдержать и уронить тело на землю. Но Саша изо всех сил старалась удержать равновесие и не упасть в траву, бросающуюся смертельно опасными предметами. «Аккуратнее, иди всегда за мной и не сворачивай. Ты еще не видишь и не слышишь лес так, как остальные. Пошли, не бойся», — ласково сказала Агата и снова двинулась в путь, словно не произошло ничего страшного. «Что?» — промямлила дрожащими губами Саша. «Пошли, я никуда больше не пойду. Не советую тебе подолгу задерживаться на одном месте, до тех пор, пока ты тут не освоишься». «Ты издеваешься?» спросила Саша, задыхаясь от подступающей истерики. «Сколько еще здесь этой дряни?» «Не так уж и много. Этот, судя по всему, валяется здесь уже добрую сотню лет». «Господи боже, ты ненормальная? Я же могла лишиться ноги». «Не переживай, лес восстановит твое тело» если, конечно, ты отдашь ему свою душу», сказала уже практически скрывшись за кустами Агата. «Да пошла ты в жопу вместе со своим лесом», пробубнила Саша, вытирая щеки от слез. Схватив с земли какую-то корягу, она начала тыкать ее перед собой в землю и рубить кусты, словно мачете, опасаясь наткнуться на другие сюрпризы. Шума в лесу было не меньше, чем в большом городе. Несмотря на то, что машины не сигналили, подошвы кроссовок не шаркали об асфальт, Никто ничего не сверлил, не копал, не рубил, двери автобусов не открывались и не закрывались с присущим им шипением, а мелкие породистые собаки на поводках у своих породистых хозяев не срывали друг на друга лужёные глотки, тысячи звуков доносились с разных уголков леса и смешивались в общую симфонию жизни. Дятлы стучали клювами, вскрывая крепкую кожу скрипучих деревьев и выхватывая из нее свой ползучий обед. С разных сторон на взрыд кричали голодные птенцы, зовя матерей. Звонко куковали самцы кукушек, часовщики смерти. В траве что-то ползало, бегало, шуршало. Лес был полон разной живности, но при этом был одним целым, вечно движущимся организмом. «Агата!» — позвала Саша, когда внезапно перед ней из кустов вышло что-то невероятное, огромное, рогатое и перегородило путь. Ноздри зверя раздувались, как кузничные меха, и пускали пар. Саша хотела взвизгнуть от страха, но получился какой-то мышиный писк. Олень был размером с небольшой автобус, и ужасно уродливый, словно этот самый автобус пережил аварию с частичным возгоранием. Свалявшаяся шерсть животного была черна, как сажа. Местами она отслаивалась от тела и падала на ходу. Шея, ноги и спина были обвиты какими-то корнями, словно выступающими венами. Из головы чудовища торчали кривые, раскидистые, как ветки огромного высохшего дерева, рога. Несмотря на уродливый внешний вид, их кончики выглядели довольно острыми. Засохшая грязь на морде, казалось, стала частью кожи. Зверь фыркнул и медленно пошел в сторону Саши, слегка наклонив голову и выставив рога вперед. «Агата!» — снова закричала Саша и попятилась назад. Зверь был уже близко. Саша чувствовала запах его сырой шкуры и влажное дыхание. «Привет, дружок!» — внезапно возникшая откуда-то Агата подошла к зверю. От неожиданности Саша споткнулась и упала. В ягодицу больно впилась какая-то колючка, но девочка удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли. «Остановись! Что ты делаешь?» — шикнула она на Агату но та проигнорировала ее и поклонилась зверю. На удивление, животное тут же сделало то же самое в ответ. «Не бойся, это же просто олень, он один из моих друзей, иди поздоровайся». «Олень? Ты уверена?» Саша никогда не видела оленей вживую, но прекрасно знала, как они выглядят. И то, что стояло перед ней, мало напоминало милого добродушного Бэмби. Все еще трясясь от ужаса, Саша не двигалась с места. За последнее время ее жизнь без конца подвергалась опасности, и девочка уже ничему и никому не доверяла. «Да, это обычный олень, чего ты боишься? Он тебя не укусит», — хихикала Агата. «А что с ним случилось?» — спросила полушепотом Саша, глядя в черные как уголь глаза животного. «Ничего не случилось», — обиженно пробубнила Агата. «Он прекрасен, или ты так не считаешь?» Саша промолчала. Несмотря на жуткий внешний вид, животное выглядело совершенно спокойным. «Еще бы! Не каждый осмелится причинить вред такому гиганту», — думала про себя Саша. «Ну же!» — нетерпеливо позвала Агата и замахала рукой, подзывая Сашу. Девочка сделала шаг вперед, и тут же под ее ногой хрустнула ветка. Олень дернул мордой от неожиданности, но в следующее мгновение успокоился. Саша сделала еще шаг, не сводя при этом глаз с животного. Дойдя до Агаты, она медленно опустила голову и поклонилась лесному жителю. Тот незамедлительно повторил за ней. «Это же нормально, да? Он меня не убьет?» «Убьет? Ну ты дурында», — захихикала Агата. «Да это же самый безобидный зверь. С чего ему тебя убивать?» «Действительно, с чего бы?» Все еще не доверяя Агате, Саша не решалась подойти и погладить мерзкую на вид шерсть. «Думаю, что он захочет пройтись с нами. Ты же не против?» Саша замешкалась, но, видя уверенное лицо Агаты, кивнула. Олень-мутант оказался далеко не самой удивительной деталью этого места. Гигантские цветы росли везде, где им вздумается. На земле, на деревьях, даже на камнях. Можно было не сомневаться, что зацвести здесь способно все, что угодно. Хоть кусок самой безжизненной пластмассы. Саша наблюдала за местными чудесами, и у нее создавалось впечатление, что за пределами этого леса природа боится расти и не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Особенно Сашу поразил муравейник, подобных которому она не могла себе даже представить. Кишащий миллиардами насекомых бархан был размером с двухэтажный дом. Агата без конца болтала, рассказывая о каждом животном и о каждом насекомом, встречающемся им на пути. Не было сомнений, что за тот год, что она находилась в лесу, ей удалось перезнакомиться со всеми его обитателями вплоть до комара, и теперь она спешила подружить их всех с Сашей. Ее глаза, голос, ее движения были полны любви и добра. Саша улыбалась, глядя на то, как Агата искренне наслаждается окружающим ее миром и, кажется, тоже постепенно начинала чувствовать симпатию к этому месту. На пути им попадались змеи, пауки и всякие мелкие хищники. От вида этой ползучей живности сердце у Саши провалилось в пятки. Агата каждый раз смеялась над ней и без всякого страха гладила любую зверушку и называла ее прекрасной, даже если та выглядела как чудовище из самого кошмарного сна. «Тебе же нравится здесь?» Агата жадно впилась глазами в Сашу, когда они устроили привал. Сидя на большом корне, торчащем из земли, девчонки поедали землянику. Каждая ягода была размером с шарик для пинг-понга и такая сладкая, что сводила с ума, наполняя рот своим соком. «Я... я не знаю, здесь все такое странное. Мне страшно, но мне больше не больно. Я так устала от того, что мне постоянно плохо, Я не могла нормально спать, не могла нормально есть, а сейчас мне хорошо. Поверь, дальше тебе станет еще лучше. Нужно лишь... Агата резко замолчала. Нужно лишь что? спросила Саша. Шш, шикнула Агата, прижимая палец к губам. Быстрее, прячемся. Агата нырнула под корень, на котором они обедали. Саша не стала ждать повторного приглашения и последовала ее примеру. Что происходит? Шепотом спросила Саша. «Мятежники лесорубы», — ответила Агата и снова приложила палец к губам, намекая, что нужно помолчать. Они лежали так очень долго и совершенно без движения. На холодной и твердой земле под корнем тело Саши быстро затекло, но Агата каждый раз больно впивалась ей в кожу ногтями, когда та пыталась пошевелиться. Никто не появлялся, не было даже шороха, но Агата упорно не хотела вылезать из-под корня, и смотрела куда-то в одну точку. Наконец Саша заметила какое-то движение неподалеку. Из кустов появился человек. Он точно так же, как и Агата, с ног до головы был покрыт листьями, ветками, засохшей грязью. На плече у него лежал большой ржавый колун. Точно таким же колуном дедушка Саши и Марка рубил дрова, когда брат с сестрой приезжали погостить в деревню. Через несколько секунд из кустов показались еще трое с топорами в руках. «Они где-то здесь», — сказал тот, что вышел первым. Бородатый, худой, весь в глубоких морщинах, он явно был лидером этого отряда. «Ты уверен?» — спросил владелец самого маленького одноручного топора. «Я ничего не видел и не слышал». «Да, я уверен». «И говори тише». «Зачем они нам? Мы же почти дошли». Вступил в разговор еще один человек с таким же большим колуном, как у главного. «Затем, что чем больше мы уберем их сейчас, тем меньше придется убирать потом». «Это он о нас?» — практически беззвучно, одними лишь губами спросила Саша. И в этот момент Агата зажмурилась. «Тихо!» — поднял руку начальник отряда, а затем указал пальцем в сторону укрытия девочек. Двое лесорубов пошли в указанном направлении, занеся топоры для удара. «Нужно бежать», — снова прошептала Саша и хотела уже было подорваться с места, но Агата в очередной раз больно сдавила ей руку. «Нельзя, они ударят нам в спину». Сразу после этих слов Агата вытащила откуда-то небольшое лезвие, плотно перемотанное с одной стороны травой вместо ручки. «Она же не собирается отбиваться этим от взрослых, вооруженных топорами мужиков. Она с ума сошла», — испуганно подумала Саша, но, судя по взгляду, именно это Агата и собиралась сделать. «Ты с ними не справишься? Не надо, может, они нас не найдут. Давай не будем высовываться», — теребила Сашу Агата. Паника внутри нее нарастала. «Мы умрем, умрем, не надо, прошу, нас убьют». «Мне не страшно умереть за свой дом, за моих друзей, за наш лес». Совершенно не детская фраза слетела с гупогаты. Она уже хотела было вырваться из укрытия, когда эти двое занесли топоры, приготовившись к удару, как вдруг раздался истошный крик. «В сторону! Прыгайте в сторону!» В этот самый момент кусты неподалеку расступились со зловещим шелестом, из них вышел огромный олень. Его черные глаза отливали яростью на солнце. Взрывая землю копытами, зверь, не мешкая, понесся на людей с топорами, направив вперед свои мощные уродливые рога. «Так их, дружок!» — закричала победоносная Агата. Лесорубы увернулись от атаки, бросившись в рассыпную, и олень проскочил мимо. Остановившись и громко фыркнув, он развернулся на месте и приготовился к новой атаке. Эти четверо окружили его, но держались на расстоянии. Олень среагировал моментально. Высмотрев жертву, он помчался на нее. Выбор пал на самого высокого и, очевидно, самого сильного. От топота копыт животного сотрясалась земля. Мятежник занес топор для отражения атаки, но быстро понял, что ему не справиться с несущейся на него живой стихией. Лесару подбросил топор и прыгнул в сторону, но олень притугадал направление прыжка и насадил его на рога, проткнув в нескольких местах, и пригвоздил к ближайшему дереву. Остальные мятежники, забыв про Агату и Сашу, окружили зверя и с неистовым усердием начали опускать топоры на его огромную спину. Лес наполнился воем животного, отчего стая птиц взметнула в небо. «Нет!» — взревела Агата. Сорвавшись с места, она подлетела к одному из лесорубов со спины и, всадив нож ему прямо в поясницу, провернула его. Тот взвыл от боли. Одной рукой держась за рану, а другой, сжимая свой большой топор, он попытался ударить им по девочке, но разрубил лишь воздух. Агата была уже на полпути к кустам. «Бежим!» – скомандовала она и, вырвав Сашу за руку из укрытия, увлекла за собой в чащу. Девочки бежали, не останавливаясь. Они петляли, перепрыгивали канавы, огибали болото. Каждый раз, делая новый шаг, Саша боялась, что угодит в очередную ловушку, но этого не происходило. Она следовала строго по пятам Агаты, которая точно знала, куда наступать. Удача была на их стороне. Начался дождь, земля раскисала, и идти стало совсем тяжело. Но Агата не замедляла шаг ни на секунду, и Саше приходилось поспевать за ней. «Стой, я больше не могу!» – крикнула девочка, задыхаясь. «Нельзя останавливаться, пойдем!» «Кто это был? Зачем они хотели нас убить?» Саша старалась перекричать усиливающуюся дождь. «Мятежники. Те, кто ненавидит наш лес и хочет его уничтожить изнутри». «Изнутри? Да, у нашего дома много врагов. Есть те, кто пытается вырубить его снаружи, а есть те, кто хочет сделать это изнутри. В основном это мужчины». «Мужчины? Но почему именно они?» – удивилась Саша. «Потому что первым мятежником был именно мужчина». И в свою команду предателей он тоже набирает исключительно мужчин. Им нужны сильные руки, чтобы рубить корни и тех, кто мешает им. Но почему они хотят вырубить лес? Здесь же так хорошо. Ты сама говорила, что все тут одна семья. Так и есть. Но не все хотят быть семьей. Есть такие, кто мечтает управлять всем вокруг. Хочет убивать и есть животных, жечь костры и строить из мертвых деревьев дома. Им мало того, что дает им лес – «Они мечтают построить здесь очередной город, а еще уничтожить сердце леса, убить всех, кто хочет жить без их дурацких правил». Агата буквально плевалась словами, а иногда рычала от ненависти точно дикая кошка. «Они все должны умереть как можно скорее». Саша слушала молча. Этот рассказ поразил ее до глубины души. В голове не укладывалось, неужели кто-то хочет уничтожить такую красоту после того, как увидел ее убить всех этих животных, уничтожить великолепные деревья. Но она уже видела, как эти люди убили бедного оленя. Какие еще нужны доказательства? Да, Саша определенно понимала, почему Агата так сильно ненавидит этих мятежников. Кажется, она тоже начинала желать им зла. Девочки шли и шли. Заливаемые дождем поляны сменялись чащами, те снова разделялись небольшими прогалинами, и не было конца и края этому дикому зеленому царству, как вдруг деревья неожиданно закончились, и перед взором Саши раскинулось огромное озеро с чистейшей лазурной водой. Мелкие капли дождя шумно разбивались о воду, становясь частью этого великолепного водоема. Посреди этого чуда природы — В самом его центре находилось огромное, совершенно необъятное дерево странной формы. Оно не было похоже ни на одно другое, что росли в этом лесу. Дерево словно состояло из десятка других, что как огромные канаты сплелись между собой в нерушимый узел и стали одним целым. Дождь уже заканчивался, в воде отражалась расползающаяся на нити вата облаков. «Как красиво!» прошептала завороженная Саша, не в силах отвести взгляда от дерева. «Но почему на нем совсем нет листьев?» «Ты должна коснуться его», сказала Агата, пропустив вопрос. «Что сделать?» «Нужно подойти и коснуться его, чтобы ваши корни сплелись. Тогда ты поймешь, в чем смысл всего. Поймешь, где начало мира и где его конец. Узнаешь, как все связано. Поймешь, что происходит. Ты станешь одной из нас». «Навсегда!» «Навсегда?» — ужаснулась Саша. Тело ее покрылось гусиной кожей. «Навсегда!» — повторила Агата и кивнула в сторону центра озера. «Но я не хочу!» — нахмурилась Саша и попятилась назад. «Мне это не нужно, нет, совсем не нужно. Я должна вернуться к родителям, я...» «Разве тебе плохо здесь? Разве лес не вылечил тебя?» «Вылечил, но...» «Все эти животные, цветы, насекомые, все они нуждаются в нашей защите. Пожалуйста, не бросай их», — умоляла Агата. «Вся надежда только на нас. Но если я не хочу оставаться здесь навсегда...» «А зачем тебе возвращаться?» — искренне удивилась Агата. «Здесь не нужно ходить в школу, не нужно искать работу или...» Она брезгливо поморщилась. «Мужа, здесь нет никакого смысла в деньгах. Моя мама только и думала, что о деньгах и вине... И ей было плевать на меня. Она пила и работала, пила и работала. А мой папа бросил нас из-за другой женщины. Мы все там были несчастны, а здесь так здорово. А самое главное, что нет никакой боли. Там она снова вернется». «Что?» Саша не верила своим ушам. «Если верить словам Агаты, то как только она вернется обратно, рак снова вцепится в нее своими клешнями и на этот раз доведет дело до конца». «Почему ты сразу не сказала?» «Я не хотела, чтобы ты оставалась здесь из-за страха. Бояться плохо, гораздо лучше оставаться из-за любви. Полюби это место, как это сделала я, как все мы полюбили, тогда и уходить не захочется». После этих слов из леса стали выходить другие его жители, невероятные фантастические существа на двух ногах, но при этом мало напоминающие обычных людей. Десятки монстров с головами из веток, с оленями рогами, с высохшими перекошенными телами, покрытыми листвой, травой, грязью и мхом, появлялись на свет. «Кто это?» — посмотрела Саша на Агату и попятилась назад от испуга. «Это защитники, защитники леса, те, кто живет здесь с самого начала», — радостно завопила Агата и тут же бросилась к ним, чтобы сообщить о недавнем нападении и о героическом самопожертвовании оленя. Саша рассматривала безобразных чудовищ, двигающихся как зомби из фильмов ужасов, и понимала, чего стоит вечная жизнь, проведенная в лесу.